Если бы еще месяц назад кто-нибудь сказал, что можно быть такой счастливой, она бы ни за что не поверила. Вся боль и грязь оказались смыты, как не было их в ее жизни. Просыпаясь по утрам, она тут же начинала петь что-нибудь незатейливое. И, собираясь на работу, прихорашиваясь перед зеркалом, думала только о том, что все хорошо, а будет еще лучше. Все химеры разогнаны по своим пыльным углам, все страхи побеждены, вся несправедливость исправлена. Она никому не собиралась отдавать того, что по праву принадлежало ей. И каждого, кто посягал на ее собственность, неизменно ждало наказание Двое уже наказаны. Теперь очередь еще двоих и им она приготовила участь, гораздо более страшную, чем смерть. Она вовсе не считала себя жестокой. Отнюдь. Жестокой была жизнь, неизменно отнимавшая у нее все, что было ей дорого, и оставляя взамен эрзац чувств, интересов, ценностей. Она лишь восстанавливала справедливость, а для этого годились абсолютно все методы. Она вспомнила, как ходила в университет, чтобы взглянуть на Митькину новую пассию. Надо же, столько лет держался, и вот на тебе. Попался в капкан классического изречения «седина в голову, бес в ребро». А зря. Не изменил бы жене, и эта молоденькая влюбленная курочка с широко распахнутыми наивными глазами осталась бы жива-здорова. Всю жизнь бабы страдают от любви к нему. Уксус пьют, вены режут, теперь вот с крыши кидаются. Вспомнив про разрезанные вены, она даже захихикала невольно. Нет, все-таки Митька не умный человек. Как он мог поверить, что его нежная женушка действительно способна лишить себя своей драгоценной жизни? Не раскусить, что это всего лишь игра, представление для доверчивой публики мог только форменный идиот. Что ж, Митенька не птица-говорон, никогда не отличался умом и сообразительностью. Если все и дальше пойдет так, как идет, то будет этому муку наука. Он ответит за все, что сотворил, а она наконец-то освободится от него. В ее зависимости от него, звука его голоса, его широких шагов, которую она никак не могла избыть, крылось что-то болезненное. Никакие успокоительные таблетки не помогали, а перед психотерапевтами и психиатрами она испытывала такой глубокий ужас, что скорее бы тоже спрыгнула с крыши, чем доверила им свою сокровенную тайну. На секунду она прикрыла глаза, представляя расстилающуюся под ногами бездну и невольно передернулась. «Нет». Все-таки вены не так страшно. Просто усыпаешь в теплой воде. И все. Тело налилось слабостью. Она просто физически почувствовала, как перестают слушаться руки и ноги. И чуть не упала на пол. Как куль с тряпьем. Но все-таки успела взять в себя в руки. Нет. Она не слабое никчемное создание, которое привык видеть возле себя Митька. Она сильная, волевая женщина, которой все под силу. Она добивается всего, к чему стремится. И чтобы доказать это всем окружающим, а в первую очередь самой себе, осталось сделать совсем чуть-чуть. И вот тогда она наконец-то станет свободной. Улыбаясь краем губ, отчего ее улыбка становилась похожей на звериный оскал, она ловко и споро собирала букет, который намеревалась отправить помощника руководителя следственного управления Лилии Ветлицкой. Нет, не зря когда-то давным-давно она научилась делать букеты. Следовательша никак не могла поймать убийцу, хотя в последнее время ее действия, как в детской игре, скорее можно было оценить как горячо, а не холодно. Ей нужно было немного помочь, подтолкнуть, в правильном направлении, а главное – привести в соответствующее расположение духа. Тщательно упакованный в плотную бумагу букет желтых гвоздик был зашифрованным посланием, которое эта Ветлицкая не сможет перевести с языка цветов иначе, чем «ты разочаровала меня». Кстати, это правда. Она действительно разочарована тем, что Митька до сих пор на свободе. Что ж, в самое ближайшее время она это исправит.